Глава 18. Братское сердце. Дядю Мишу с большим трудом аккуратно вынесли на поверхность. Да, дыхание у него было, но он никак не приходил в себя. Грач даже пытался сделать ему искусственное дыхание, но это не привело к результату. Тем временем Константин еще раз спустился вниз, проверил мертвое тело второго оператора и обыскал помещение. Вынес оттуда автомат, несколько снаряженных магазинов, но оставил на этаже. Вместо подъема оружия он принялся демонтировать операторское оборудование. Оператор без оборудования это уже не оператор. Через время к нему присоединился и техник. Постепенно рейс за рейсом на поверхности появились мониторы, системные блоки, устройства, названия которых он не знал. Это все грузилось в автобус. Там, где на полу, на вырезанном из сидушек поролоне уже лежал филин. Тихий, оборудовав бойницу под экскаватором, сейчас занял позицию наблюдателя на экскаваторе, следил с некоторого возвышения за округой. Оставалось всего ничего, уложить последние устройства и убираться во свояси. Да, все прошло не очень гладко, но им удалось спасти хотя бы одного оператора. ДПР ушел своим ходом на базу машинного двора в локте и наверняка теперь стоит без движения в режиме часового. Это очень полезный факт. Все-таки хорошо, что робот имеет автономный режим. Варвара, наверное, сейчас... Тихий бросил взгляд в сторону населенного пункта локоть и идущий как раз оттуда железной дороги. Едва заметная красная точка движется прямо к ним по полотну. Степан приподнялся на локтях. «Трактор! Это же их трактор, на котором они ездили к пруду!» «Елки-палки!» Степан сплюнул с досадой и спрыгнул вниз к зеву вскрытого убежища, откуда с последними ништяками, проводами, пультами, уложенными в коробку, поднимались Ваха и Грач. «Командир! С локтя трактор едет!» возбужденно крикнул сверху вниз Степан. «Варвара, наверное!» Ваха замер на секунду и тут же ускорился, торопясь выбраться наверх. Крайний дом, в развалинах которого они находились, отделяло от железнодорожного полотна всего лишь пара десятков метров пустого и черного теперь поля с редкими вкраплениями мертвой серой травы. Сам же трактор, по всему было видно, шел полным ходом прямо по шпалам к ним. Звук его двигателя и гудящей трансмиссии уже потихоньку доносился до уха людей. «Видимо, волнуется девка, не стерпела», — сделал вывод стал. «Молодец, только прыткая слишком. Ладно, тихий, мы уложим вещи и сваливаем. Ты на железку иди ей навстречу, помаши, чтобы назад ехала. Нам светиться тут и шуметь ни к чему, и так дымовой сигнал устроили на километры». «Шуметь уже точно не надо!» «Есть!» — негромко ответил Тихий и двинулся в сторону железной дороги. «Вполне возможно, что она их не видела, на фоне развален, особенно в их нынешнем перепачканном сажей виде. Грузовичка, на котором они уехали, не было, был бело-голубой автобус, про который она могла только слышать». Тихий закурил сигаретку и с легким сердцем, шоркая ногами по черному полю, пошел навстречу трактору. «С другой стороны», — думал он, — «вот увидит она его на фоне неба, поймет, что кто-то вышел двуногий. А вот человек или гнус, или непосредственно я, как она увидит? Мы же перепачканные все как черти, как углем измазались, пока по кустам этим с грачом бегали, емкость искали». «Да еще и дым этот!» Степан посмотрел на свои перепачканные руки, хоть бы салфетки влажные с собой прихватил из автобуса, руки лицо бы протер, чтобы было понятно, что он живой человек, а не гнус. Он затянулся. Уже поднявшись на железнодорожную насыпь, приветственно помахал рукой в сторону трактора. Обернулся, смотрит ли на него ваха или грач. Тут же опустил голову. Отсюда с возвышенности открывался вид на сгоревший и почерневший экскаватор со все еще желтой стрелой, развалины дома, от которого осталась лишь одна двухэтажная стена, держащаяся еле-еле, и, скорее всего, простоит она так до первого хорошего ветра. Автобус, стоящий чуть ближе к нему, валяющаяся на профлесте емкость, которую они с таким надрывом прибуксировали все тем же автобусом. «Десятки других домов, стоящих в черных садах на отдалении и...» «И то, что заставило опустить его голову, пряча взгляд. Серые туши, похожие на оттаившие по весне копны сена, с вкраплениями черных полос и коричневых пятен вируса, торчащими оттуда такими же пятнистыми ногами и руками. Две штуки на равном удалении». Слишком приметные, чтобы не быть замеченными с этой новой, непредсказуемой для гнуса точки обзора. Слишком огромные, чтобы просто спрятаться. Видимые верхушки, стоящие в засаде, ждущие, когда живые люди соберутся в одном месте, отъедут подальше от вскрытого убежища. Волдарнийские танки. Рука потянулась к пачке сигарет, позабыв, что во рту уже есть одна. Тихий выплюнул ее и вставил в рот новую. Опустив голову, прикрыв огонек зажигалки и лицо руками, прикурил, следя взглядом за округой. Так и есть, ему не показалось. Сейчас точно видно двух уродов. За ними шли. За ними шел Альфа-Гнус, начиная с самого выезда. Он дал им сделать свою работу, даже уничтожить другой, менее удачливый отряд Альфы, который вскрывал убежище. И теперь команда противника получила все, что нужно. Оборудование, оператора, возможно, их самих, а может быть еще и Варвару. Кончик сигареты задрожал, ветер, казалось, закинул в глаза щепотку соли. Тихий отвернулся от приближающегося, но все еще очень далекого трактора и пошел к своим. Где Ваха? Где Грач? Они опять поперлись вниз. РПГ-26 на крыше экскаватора в количестве трех штук и еще три трубы под ним. Еще пара в автобусе, еще две остались в том грузовичке. Больше нет. Кричать нельзя, показывать вид, что он что-то понял тоже. Надо действовать молча. А вот, кстати, Иваха вылез, наконец, из этой дыры со своим автоматом. За ним, шевеля усами, перепачканный до неузнаваемости грач с каким-то замасленным жгутом проводов на плече. Сто процентов его задумка спуститься туда за этой хренью. Еще несколько метров до командира. Наверняка альфа гнус еще ближе, просто в зоне слышимости. Пока они ковырялись внизу, пока он укреплялся, шурша битым кирпичом, Альфа подошла вперед, им же не нужно видеть людей глазами, чтобы точно знать, где они находятся. Тихий еще раз сплюнул с досады. По его лицу было видно, что их дела резко изменились. Ваха, вылезший на поверхность, замер, одной рукой придержав грача, собиравшегося уже что-то сказать. Несколько секунд военстал и разведчик смотрели друг другу в глаза. Наконец Ваха кивнул. «Что, чужой трактор едет к нам?» — спросил он. Степан отрицательно покачал головой, затягиваясь и глядя в пол. Стоя тут в развалинах здания, где экскаватор ходом переломал и кирпич, и мебель, он ногой прочертил две полосы в разных направлениях. Ваха тревожно поднял взгляд с обозначений на Степана, боясь спросить, но уже догадываясь о масштабах проблемы. Если разведчик не может обозначать вещи словами, значит противник в пределах слышимости. Да что там не говорить словами, он даже лишнего жеста избегает. Значит противник буквально в нескольких шагах. Это большие проблемы. Значит к ним в упор подошел Альфа-Гнус. И наверняка биотанки, и даже неосторожный разговор или резкое движение может послужить сигналом к их выдвижению. «Грач, давай заводи шарманку», — негромко скомандовал Ваха. «Мы пока тут покурим». Грач, шевеля усами, двинулся к автобусу. Закинув жгут проводов в салон, он запустил двигатель и выставился в окно, ожидая дальнейшей команды. «Работай, Тихий!» Негромко сказал военстал, весь превратившийся во внимание. Степан выплюнул сигарету, взлетел на экскаватор и тут же распаковал компактную трубу РПГ. Военстал, предвидя такое, в момент схватил гранатомет, лежащий на гусеничной ленте экскаватора. Выдернул чеку, уставился на тихого, ожидая направления ведения огня. И тут он почувствовал тот самый бесшумный и одновременно скрежещущий десятком неразборчивых голосов в голове контакт с гнусом. Биотанк. Неподалеку послышался треск ломаемой древесины и тихий, едва предупредив голосом «Выстрел!» нажал на спуск. Резкий хлопок и струя реактивных газов. Дикий, жуткий, резонирующий внутри рев чудовища. Ваха, сместившийся к переду экскаватора, увидел, как к ним, напрямик, ломая кусты, ветхие деревянные заборы, с дымящейся черной дырой, набирая скорость, движется то самое инфернальное чудовище, которое не смог остановить выстрел из гранатомета. Труба к плечу. «Выстрел!» — не слыша себя, заорал военстал, вдавив клавишу. Еще одна граната вошла в центр крутящегося шара и через мгновение вырвалась снопом пламени, дыма и вырываемых взрывом кусков плоти и брызг с другой его стороны. Чудовище просело и, открывая безобразные рты многочисленных человеческих голов, забило конечностями по воздуху, по земле, по своему корпусу, остановилось. Крика не было. Нечто, что должно было подавать воздух в больные легкие, уже не работало. Тихий держал следующую трубу РПГ, направляя ее правее от себя. «Выстрел!» – заорал он. Еще один хлопок и обдающая жаром и кислым запахом сгорающего реактивного топлива волна воздуха. Ваха оббежал экскаватор сзади, но здесь его прострелу мешала все еще не рухнувшая стена. Не обнаружив мишени, он уже собрался вскарабкаться на экскаватор, но Тихий уже повторно выцеливал биотанк со своей позиции сверху. «Выстрел!» – заорал он. Короткий рев струи реактивного выхлопа сошелся воедино с пришедшим звуком автоматной очереди. Ваха физически увидел, как незащищенное броней тело Степана пробило с короткого расстояния на вылет, а лицо, обогревшееся кровью, вмиг потеряло форму. Тихий подломился, и гранатометный выстрел, чертя дальнюю кривую, ушел в воздух, а он, не выпуская дымящей пустой трубы, трепичной куклой слетел с экскаватора и рухнул на обломке кирпича. Альфагнус не позволил сделать ему второй выстрел. Он снял человека с огнестрельного оружия. Грач, видевший это, не зная, что делать, сидел с открытым ртом, ожидая приказа. Ваха кинулся к автобусу, но к передней части бело-голубого транспорта, уже расшвыривая собственные дымящиеся куски плоти, докатывался тот самый подраненный волдарнийский танк. «Труба на плечо! Выстрел! Еще одно попадание, но не в центр, а где-то ближе к низу мишени!» Дикий рев, но биотанк еще жив. Он почти остановил движение, но запитавшись от кого-то, словно на ходу накачиваемое колесо, восстановил скорость и врезался в передок автобуса. Мощные, сильные, в процессе неустанной работы, уже мало похожие на человеческие руки, схватились снизу под кабиной автобуса, а сзади к автобусу накатывал уже следующий абсолютно неповрежденный биотанк, С явной целью заблокировать транспорт. Ваха скрипнул зубами. Автоматы бесполезны. Сейчас сюда подойдет Альфа и им всем каюк. В автобусе еще есть нужный калибр. Может быть, он может разбить переднего волдарнийца и вырваться ходом вперед. Оттуда дотянуть через трассу до грузовичка, а там есть еще два гранатомета. Но что же делать с преследователями, которые точно пойдут по следу? Непредусмотрительно транспорт стоял дверями в сторону едущего трактора, а не в сторону вскрытого убежища. Когда тащили емкость, борясь за каждый миг спасения операторов, об этом никто и не подумал. Воен стал рванул к автобусу, оббегая через заднюю часть. Едва он вскочил в распахнутые двери, как сзади, качнув транспорт, в них врезалась огромная туша чудовища. Действуя на одних рефлексах, военстал перешагнул лежащего между рядами сидений, так и не пришедшего в себя дядю Мишу, схватил оба гранатомета и вышел наружу через переднюю дверь, выдергивая чеку РПГ. Грач, побелевшими руками держа руль, оторвал взгляд от пялящегося на него вплотную через лобовое стекло многоголового ужаса, ожидая приказа командира. «Как даст слабину, дави!» – заорал Ваха, наводясь на биотанк, отбегая и увеличивая дистанцию между собой и мишенью. Чудовище повернуло несколько голов на военстало и, разрываясь между приказом и инстинктом самосохранения, вытянуло в его сторону уродливые руки и безобразные ноги с раздавленными, изрубленными и сросшимися вновь ладонями и ступнями, словно пытаясь защититься. Короткий реактивный рык гранатомета. Граната вошла в центр практически без взрыва и сработала уже внутри, воронкообразно расширяясь, выбила с дымным грохотом грязный фонтан желтых человеческих костей, зараженный плоти смрадных брызг. Биотанк застыл, но перекошенные ужасом головы смотрели теперь не на военстала. Перекошенные ужасом головы смотрели позади него, на приближающийся красный трактор, откуда все еще недосягаемый для воздействия этих двух чудовищ, против них работало другое чудовище из такой же зараженной плоти и крови. То самое чудовище, которое держалось уродливыми могучими конечностями за сцепку трактора, то самое чудовище, которое выжило, поглощая себе подобных, то самое чудовище, которое потратило большую часть своей плоти на усиление своих способностей к поглощению. Биотанк, держащий автобус спереди, издал нечто вроде выдоха, его плоть стремительно чернела, а человеческие кости, составляющие внешний скелет ужаса, резко проявились через истончающуюся шрамированную шкуру. Кто мог сейчас поглощать его? только другой биотанк, идущий следом или вместе с трактором. «Варвара!» – прошептал Ваха, не веря в происходящее. «Как же ты догадалась? Какая же ты умница!» Блокирующий автобус сзади биотанк заорал диким голосом десятков разъяренных и испуганных глоток, от которого даже у Вайнстала потемнело в глазах, а сердце на секунду, казалось, пропустило свой удар. Биотанк заколотил конечностями по задним стеклам, ломая и выдавливая их, схватился за корпус транспорта и рывками начал рвать металл. «Ах ты сука психическая!» – вдруг раздался незнакомый голос изнутри автобуса. «В сотрясении салона!» Оре и Реве десятка глоток, пришел в себя и, покачиваясь, встал во весь рост, глядя на рвущее металл-чудовище, оператор ДПР, дядя Миша. Дядя Миша обернулся, увидел бледного усатого водителя с большим носом и открытым ртом. В его голове с трудом, но сошлись два плюс три, и он, отшагнув к грачу, забрал его автомат. «Сифачная морда!» Заорал он, и с трудом удерживая равновесие, словно пьяный, с треском коротких очередей, принялся лупить по торчащим лысым пятнистым бошкам. Это, наконец, вывело из ступора играча. Мотор автобуса взревел, и, толкаясь то вперед, то назад, заставляя дядю Мишу танцевать на неверных ногах внутри салона, грач выкручивал баранку, пытаясь растолкать переднюю и заднюю зараженные мощи. Но и второй волдарнеец противника уже не чувствовал себя хорошо. Его тело, подавляемое и воздействием приближающегося с Варварой биотанка и короткими автоматными очередями, скорее всего более отвлекающими от борьбы с основной угрозой, чем реально несущими урон, начало худеть, орев переходить в жалобный крик. Крик о помощи. И помощь от Альфа-Гнуса последовала. Из глубины деревни, с далеким хлопком и характерным следом в сторону красного трактора полетела противотанковая ракета. Ваха четко видел горизонтальную дымовую черту, ведущую к трактору. Крайне серьезное средство, не чита их 72-миллиметровому калибру гранатомета. Полторы секунды полета и мощный взрыв. Весь многотонный корпус трактора дрогнул, окутавшись дымом и через секунды ярким пламенем. Лицо военстала превратилось в каменную маску. Лицо праведной человеческой ненависти. Холодное, лютое, беспощадное. Ваха бросил взгляд на блокирующего автобус сзади волдарнийца. Тот все еще жив, но он очень плох. Сейчас он борется со своим перешедшим на сторону лучшей кормежки обратом, значит их биотанк, привезенный трактором, жив. И наверняка их биотанк, их тузик, побеждает. А когда биотанк противника перейдет некую черту в своем смертельном истощении, он будет убивать своих, чтобы выжить. Неизвестно, на какой дистанции сейчас двуногая альфа, но другого шанса не будет». Константин закинул за спину трубу гранатомета, перехватил автомат и бросился в ту сторону, откуда был ракетный выход. Вот лежат два трупа, вооруженного Альфа-Гнуса, за все еще не рухнувшей стеной. Хорошо. Их сожрал, скорее всего, свой биотанк. Либо первый, либо второй, либо третий. Без разницы. Наверняка в пределах их досягаемости будут еще трупы Альфы. Несколько десятков метров он бежал, уверенно углубляясь по прямой в жилую часть населенного пункта, где царили кирпичные домики, стоящие и поваленные заборы, мертвые садовые деревья и кустарник, под которыми скрученным черным прахом лежала осыпавшаяся убитая гнусом листва. Он остановился, как только понял, что вышел из поля, воздействия своего биотанка. Как ни странно, он смог это почувствовать. Это было сродни выходу на новую незнакомую территорию. Оказывается, находясь ранее в поле воздействия гнуса в зоне и позже на территории машинного двора, он привык находиться в поле их воздействия. Но он не удивился этому. Сейчас он сам действовал только холодным рассудком и рефлексами. Гибель одного из спасаемых операторов, затем Степана и яркий взрыв трактора, которым некому больше было управлять, кроме Варвары, выключили в нем все эмоции и боль утраты, оставив только ненависть к гнусу и сухой расчет. Их, оставшихся в живых два с человека, скоро уничтожит или заберет гнус». Это только вопрос времени, если он, Костя Фурсов, не взломает неизбежную логику развивающихся событий. Выйдя из поля своего волдарнийского танка, он остался без такого важного прикрытия со стороны тяжелого гнуса. Теперь он шел вперед, постоянно прислушиваясь к происходящему всеми своими чувствами. Наконец он остановился. Вот тут он и сам может почувствовать чужое присутствие. Домик из белого силикатного кирпича с вынесенным деревянным балконом, а на нем тренога и пустая труба от противотанкового ракетного комплекса Корнет, и никого. Ни одного пятнистого рыла. Костя обернулся. Отсюда ему не было видно, но с балкона наверняка открывался вид на железнодорожное полотно и далеко стоящий пылающий трактор, определяемый теперь только по густому столбу дыма. «Альфа могла быть где угодно, и, помня смерть Тихого, Ваха убрал автомат за плечо, дав понять, что сразу стрелять он не планирует. Да у него теперь это и не получится. Он сам пришел к ним. Он и есть их цель, он и есть вся задача их операции, и сейчас рискует, хочет он того или нет, уже не только своей жизнью, а еще и жизнями сотен и тысяч других живых людей». Но сейчас в эту минуту других вариантов не было, преследователей нельзя оставлять в живых. Слова вырвались сами, реагируя на то, что он даже не успел понять разумом. «Э, чего попрятались? Идите сюда!» Громко, чеканно и уверенно крикнул он. Молчание, но не пустота было ему ответом. «Сюда, блядь, уроды! Вы меня хотите? Костю Фурсова!» «Вот я здесь!» Справа спереди, в паре десятков метров, зашевелился голый кустарник с остатками черных кружевных листьев, тут же слетевших от касания. Из-за угла кирпичного дома из белого силиката появился огромный, почти как тот гражданский двухметровый гнус в зеленом, пожженном местами камуфляже. «Без оружия!» Таких здоровых и в жизни нечасто встретишь, а тут отборные. «Еще один где?» – уверенно крикнул военстал, нисколько не сомневаясь, что должен быть еще один. То чувство, очень схожее с беспокойством, которое вызывал невидимый гнус, при появлении его источника пропадало, а оставшееся ощущение опасного присутствия принадлежало другому источнику, тому самому, которого он не видел. Это было странное ощущение, но Константин не давал себе ни доли секунды, чтобы сомневаться в этом. Только сухой рассудок, только обнаженные, незамутненные сомнениями рефлексы, которые работают безошибочно. Надо только не мешать им. Идущий к нему навстречу пятнистый амбал остановился. Ваха смотрел прямо на него, понимая, что ему нужны все, кто тут есть, и кто-то все еще не вышел в поле его зрения. Наконец, с другого угла того же дома с балконом и рухнувшим забором вышел гнус поменьше, неистощенный. В сравнительно свежей голубой военной форме, незнакомого образца с маленьким пистолетом-пулеметом, явно иностранного производства. Теперь стало чисто. Да, давление со стороны этих двух объектов и больше никого. Тишина. Напряженная пауза, где никто не готов к следующему действию. Но вот Ваха отступил на шаг. Гнус, переглянувшись, сделал шаг к нему. Он словно понял, что их добыча сглупила, и вот она, теплая, повесив автомат за спину, пришла к ним. Ваха сделал еще шаг назад. Альфа, набычившись, вдруг, ломая мелкий кустарник, синхронно бросились к нему. «Теперь Константин побежал назад. Это не было паникой, это было риском. Он не знал, приблизится ли их биотанк к месту сражения или, наоборот, решит воспользоваться обретенной свободой и укатит в другую сторону, но решение было принято. Оставлять свидетелей было нельзя». Следующая группа альфа-гнуса точно сметет их всех с этой черно-серой шахматной доски, потому что у них, у живых людей, не осталось ничего. Забег был короток. Это была прямая сто-метровка на переганке со смертью, с небольшой форой для человека. Первые 15-20 метров военстал бежал на одной с гнусом скорости. Но как только Альфа покинула заросший кустарником двор и вышла на ту же дорогу, по которой бежал он, их скорость значительно возросла, особенно у здорового. Что-то происходило с зараженными телами с течением времени. Они явно менялись в силу новых условий борьбы за существование и способов добычи питания. Двухметровый амбал уверенно набирал скорость, и, топая огромными шагами, стремительно сокращал расстояние до Константина. Сейчас это напоминало больше картину старшеклассника, догоняющего школьника средних классов. Ваха уже слышал приближающиеся шаги, уже чувствовал заносящуюся над ним руку. Он старался толкаться ногами как можно сильнее и поднимать колени как можно выше, но настигающее его существо было намного быстрее, «Мощнее и не так вымотано». Толчок в спину. Ваха почувствовал, как левую щеку немилосердно рвануло мелкая щебенка, а сверху, навалившись всем весом существо, профессионально, как полицейский, заламывает руки, несмотря на висящее на спине оружие. «Но, уже падая, воинстал понимал, что он выиграл». В ушах зашумело, а вяжущий его гнус замер в движении, издавая нечто вроде стона и легкого, едва уловимого шипения. Ваха, крутнувшись, сбросила остывшее и уже теряющее вес тела на землю. Нельзя было упускать того, что поменьше. Автомат в руки. разворачивающийся, чтобы убежать, альфа в голубой военной форме. Очередь в спину из положения, как есть, сидя на заднице в облаке пыли. Есть попадание. Альфа встает. Еще одна очередь. Падает. Теперь встает Костя. Гранатомет РПГ-26 в руках. Дистанция 15 метров. До свидания, тварь. Короткий рык гранатомета и попадание в спину встающего. Взрыв, дымным облаком разбрасывающий землю и плоть на десятки метров. Тихое удаляющееся эхо взрыва вперемешку со знакомым шелестом касания своего биотанка. Рука безвольно опускает пустую дымящуюся трубу. Тихий смех человека. Тихий смех выполнившего свой долг бойца. «Сейчас он выиграл, он уничтожил всех». Он знает, как будет дальше. Хочется спать. Опасный признак. Времени мало, надо сделать еще немного, и он сможет продолжить свой путь. Приблизиться на шаг к выполнению своей миссии. Ваха встал и, пошатываясь, пошел обратно к автобусу, а навстречу ему уже бежал Иннокентий. «Ах ты, дерьмоход! Шахтный привод! Козлоблять!» Орал дядя Миша, гневно блестя стеклами очков. В его автомате больше не было патронов. Все обоймы он выпустил ранее в заблокировавшего и ломавшего автобус сзади. Он не особо задумывался, почему его очереди из автомата в грузное тело вдруг стали иметь такой эффект. Валдарниец на глазах уменьшался, его раны почти не затягивались, ужасный рев десятка глоток сходил на нет. Когда тварь уже почти замерла, а патроны закончились вовсе, он принялся колотить прикладом по сцепившимся с металлом пальцем и кистям чудовища. И вот теперь к ним, со стороны поля и железной дороги, где горел и плевался пламенем уничтоженный трактор, ползло еще одно огромное безобразное существо, которое было биотанком, но двигалось другим образом». Оно, словно огромная морковь, перекатывалось с одного бока на другой, потом вставало на основание, падало вперед и снова катилось боком. Медленно и неотвратимо. Огромное количество мощных толстых конечностей, общие огромные размеры, торчащие во все стороны головы. Ужас и неотвратимость. Грач куда-то делся из автобуса, оставив его один на один с ползущей инфернальной морковью. Дядя Миша даже не заметил, как усатый свалил с водительского места. Автобус так и не смог выползти из блокировки и был заглушен. Гневно дыша раздутыми ноздрями, дядя Миша обшаривал глазами пол. «Найти хоть что-то, хоть гранатку!» Хотя такую отожравшуюся тварь невозможно взять гранатами. И вот теперь, глядя, как подступает неотвратимое, он, не теряя духа, продолжал орать в выбитое окно автобуса в сторону конического уродства, так жутко приближающегося к нему. «Эскимошник бордовый! Мученик универсальный! Затычник просроченный!» Даже в этой ситуации его ругательства как части сложного узора не повторялись, а только дополняли друг друга. Тварь, несмотря на всю свою кажущуюся медлительность, была уже в десятки метров от автобуса. Дядя Миша тяжело задышал, схватив в кулак артефакт на груди. Там же у него был и православный крест. Убегать он не собирался, он что-нибудь придумает. Он задаст этой блуждающей затычке. Только надо придумать, что можно сделать. Биотанк уже грузно шевеля массивным телом приблизился вплотную к выбитым окнам автобуса. Филин поднял автомат прикладом вперед, намереваясь впечатать приклад хоть во что-то. Очевидно, он еще не пришел в себя после потери сознания, а, возможно, расстрел первого своего биотанка настолько поднял его боевой дух что сейчас он решил разобраться с этой инфернальной морковью одним прикладом. Верхняя голова моркови была выше автобуса, зато остальные безобразные плешивые головы пялились аккуратно в окна и изображали нечто вроде кошмарной улыбки, от которой ясность сознания только откатывалась в небытие. «Я приставился, что ли, Господи?» – прошептал дядя Миша. Все, что происходило до этого, было адом, а то, что происходит сейчас, было за пределами его понимания добра и зла. «За сквернословие мое наказанием мне принимаю. Каюсь, Господи! Господи, помоги!» Прошептал он и сделал шаг навстречу чудовищу, намереваясь дать прикладом между глаз особо яростно улыбающееся роже. Страшная, узловатая от выпирающих мышц рука легко перехватила автомат и, крутнув, в секунду отобрала себе. Филин моргнул и отступил к противоположному борту, докуда, в принципе, могли достать некоторые конечности существа. «Точно приставился. Значит, на кулачках мне с ним положено. Только с благословением, но не с бранным словом», — понял он. Он перекрестился и, неизвестно зачем, поцеловал кулак правой руки, подняв ее для замаха. «Господи, помоги!» – неистово заорал он, кидаясь в яростную рукопашную. «Тузик, фу!» – раздалось твердое, звонкое, девичье из ниоткуда. «Тузик, назад!» Дядя Миша замер в салоне автобуса с занесенной для удара рукой. «Варвара!» – прошептал он, потрясенный, не верящий в происходящее. «Дядя Миша!» – раздалось восторженное девичье восклицание. «Дядя Миша!» Она ворвалась в салон в испачканной сажей одежде и бросилась к нему, едва не уронив в объятиях. «Рыжик, живая!» – обнимая девчушку, все еще не веря в происходящее, шептал оператор – Глядя то на ее выцветшие волосы с проблескивающей у корней рыжиной, то на инфернальную морковь из человеческих тел, скалящуюся в полутора метрах от них. Надо отдать ему должное, несгибаемой силе его духа. Потеряв сознание от удушья и жары на минус третьем этаже, он пришел в себя, подрев биотанка, разрывающего корму автобуса. Затем в ту же минуту он принял бой с этим самым исчадием, с грохотом автомата до последнего патрона, а затем и прикладом, а через мгновение он узрел и еще одно более безобразное чудовище, с которым он был готов схватиться в одиночку даже на кулаках. И когда он уже твердо уверился, что находится в личном аду, и это все послано ему в наказание за сквернословие, Его спас никто иной, как выцветший рыжеволосый ангел. Он обнял ее и поцеловал в щеку, утирая слезу. Спрашивать простоящего за бортом деформированного волдарнийского танка для него не было никакого смысла. Для него все произошло так, как и предписано. В этом он не сомневался. «Варвара!» — послышался снаружи голос военного сталкера. Со стороны разрушенного дома приближались перепачканные, не похожие на себя Ваха и Грач. «Костя!» — срывая голос, воскликнула девушка, отрываясь от оператора. «Живы! Я думала, вас убили! Я думала, вас всех убили!» Девушка выскочила из автобуса, бросившись к Вахе. «А где Тихий?» стал, покачал головой. «Нет больше Тихого. Не реви!» Устало сказал он, глядя на Варвару. Некогда. А, -а, а, протянул он, глядя на Филина и стоявшее по ту сторону от автобуса чудовище, некогда спиленутое секциями зубовых барон. Вот так, значит, он теперь выглядит. Это теперь не тузик. Он теперь туз, а не это самое с дырками. Оркестр, подсказала Варвара. Да, туз, а не оркестр с дырками кивнул Ваха. «Филин, бать, ты?» Перевел он внимание на оператора, вышедшего через дверь водителя подальше от дверей для пассажиров со стороны волдарнийского танка. «Я, командир, я. Аусов наш, Семен, что?» Неуверенно спросил Филин про напарника. Ваха отрицательно покачал головой. «Только ты остался, бать». Он устало вздохнул. «Слушаем меня. Я ухожу». Варвара открыла было рот, торопясь с вопросом, но Константин жестом остановил ее. «Пока я для Гнуса жив, он всегда будет на хвосте. Следующий отряд Альфы убьет нас всех. Сейчас мне одному безопаснее, и вам без меня. Вы слишком зубастые для этих тварей. У вас есть техника, туз, стены и запасы. Вы слишком сложная мишень». Вы сможете выжить. Я ухожу вниз. Там есть выход на убежище, я уверен. Туз зачистит следы. Патроны и гранаты я видел внизу в операторской. Вода и припасы есть. Я уйду настолько далеко, насколько смогу. Там же гнус, командир, — подал голос Филин. Эти, — Костя указал кивком головы на остовы вражеских биотанков. Зачистили, я уверен. Туз тоже наверняка прошерстил. Он уже далеко бьет, метров за шестьсот точно. А сейчас вообще огромный стал. Но вроде как поладили вы с ним, а, рыжик? Улыбнулся он. Солнце освещало непокрытую голову девушки, где уже явно поблескивали огоньками у корней искры живого рыжего волоса. «Поладили вроде», — кивнула Варвара. «Батя, фиксируй». Обратился к Филину командир. «У них, у Альфы, есть пара командиров с противотанковым вооружением. Получается, что они же из Аград отряд. Они не входят в зону действия собственных танков, но могут уничтожить своего. В общем, имей в виду, у них должна быть и рация, и противотанковая». «Ладно», — он едва шевельнул рукой, словно отмахнулся от собственных мыслей. «Время дорого». «Обвалите стену за мной, как я спущусь, чтобы желающих пойти следом не было», — сказал военстал. «Только мне нужно будет сделать всего одну вещь, чтобы Гнус поверил, что меня больше нет». С этими словами он развернулся и пошел к телу Тихого. Простреленная грудь и лицо. Константин достал из своего внутреннего кармана краповый берет и одел на голову трупу. Достал свои документы и, глянув на них последний раз, вложил во внутренний карман гимнастерки Степана, взяв взамен его документы. Артефакт муха, бесценное и единственное сейчас средство, защищающее от воздействия тварей, пришлось оставить на теле, чтобы было понятно, что больше живых на этом месте не осталось. Люди окружили лежащего на кирпичном крошеве у сгоревшего экскаватора воина. Прощай, Тихий, ты был настоящим боевым братом. Прощай, братское сердце.